находившее особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсть. Куда это всё делось? Вы пойманны, мой милый. Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, отвечал Вронский с своей спокойною, добродушною улыбкой. Если я жалуюсь, то только на то, что слишком мало пойман. Если говорить правду,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 И вообще свободной женщины может быть смешно, но роль человека, приставшего к замужней женщине, и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь её в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешно. И поэтому он с гордою и весёлой, игравшей под его усами улыбкой